«Любящий табор. Мы за любимых на край и за край. Всем по синдрому жены декабриста. Кто-нибудь скажет, что это игра. Мальчика в этих еще будет триста. Ради любимых отречься посметь. От убедительных доводов. Черт с ним. В нас выжидающе спряталась смерть. Через повешенье от этих весен». К черту кафешки, где палеотиф в виде глинтвейна и треков из лета, мы, не касаясь брусчатки, летим к пахнущим кровью бронежилетам. Строчечка. точка, прилипший мотив, из репродукторов привокзальных, знаем, вперед продолжая идти, что ни черта себе не доказали знаем и рвемся в свой личный бой небо над нами устало поблекло пишем на стеклах хочу быть с тобой чтобы зима надышала на стекла ехать в Донецк словно раньше в Сибирь пусть минус сорок и плюс тридцать восемь мы ничего не оставим себе разве что эту высочную просить позже когда все закончится мы будем сидеть на уютненькой кухне В теплом кругу обретенной семьи, снова поверим, что небо не рухнет, только пока перегоны длины. Снова прокуренный дочерна тамбур, снова в объятия нашей войны Едет отчаянно любящий табор.